Не успела она сесть за стол, как зазвонил телефон. Она подняла трубку. — Алло! Никто не отвечал. — Алло! — повторила она. Ошиблись номером. Произнес мягкий женский голос, после чего повесили трубку. Кристина снова взялась за работу. Она не придала звонку никакого значения. Глава т р е Ее разбудил лай б р е н д и Это было странно, поскольку б р е н д и практически никогда не лаял. Следом послышался голос Джоя. «Мама! Быстрее! Мамочка!» Он не просто звал ее, а пронзительно взывал о помощи. Она сбросила одеяло и вскочила на ноги. Взгляд упал на мерцающие красные цифры электронных часов будильника. 20 минут второго. Через открытую дверь Кристина кинулась в холл, оттуда в детскую. Вбежав, сразу же зажгла свет. Джой сидел, прижавшись к спинке кровати, и словно хотел спрятаться, раствориться в ней. Он был бледен, руки нервно теребили простыню и одеяло. б р е н д и положив передние лапы на подоконник, лаял на что-то там. В ночи за окном. Когда появилась Кристина, собака замолчала и вернулась к кровати, вопросительно глядя на мальчика, будто ожидая от него дальнейших указаний. «Там кто-то был», — произнес он. «Кто-то заглядывал в окно. Это была та сумасшедшая старуха». Кристина подошла к окму, н а улице было темно. Желтоватый свет от фонаря, стоящего на углу улицы, сюда не доходил. Луна была ущербной и бросала лишь слабый молочный свет, который ложился на дорожке и серебрил стоявшие вдоль улицы машины. Но его было недостаточно, чтобы высветить тайны этой ночи. Лужайка и кусты перед домом были погружены во тьму. — Она еще там? — спросил Джой. — Нет. — — ответила Кристина. Она повернулась, подошла к нему и присела на краешек кровати. Он все еще был бледен и дрожал. — Дорогой, ты уверен? — начала она. — Это была она. — Опиши мне точно, что ты видел. — Ее лицо. — Этой женщины? — Да. — Ты уверен, что это была она, а не кто-то еще? Он кивнул. — Она. — Ну, на улице так темно, как ты можешь быть уверен? За окном кто-то был, будто какая-то тень. Тогда я включил свет и увидел ее. Это была она. Ну, миленький мой, мне кажется, она никак не могла выследить нас. Я уверен в этом. А как еще она узнала бы, где мы живем, во всяком случае, так быстро? Джой молчал. Он уставился... на свои стиснутые кулачки, медленно выпуская из них одеяло и простыню. У него вспотели ладони. — Может, все это тебе приснилось, а? Он решительно покачал головой. — Нет. — Иногда, — сказала она, — когда снится какой-нибудь кошмар, ты просыпаешься и первые несколько секунд не можешь сообразить. Что реальность, а что лишь остаток сна, понимаешь? В этом нет ничего особенного. Время от времени это случается с каждым. Он встретился с ней взглядом. Мама, все было не так. Я проснулся потому, что б р е н д и залаял. И тут я увидел за окном эту сумасшедшую женщину. Если бы это был сон, тогда почему же б р е н д и лаял? Он же не станет лаять для того, чтобы тебя послушать. Такого с ним не бывает. Ты же знаешь его. Она посмотрела на б р е н д и который как раз плюхнулся на пол рядом с кроватью, и опять стала не по себе. Она встала и снова подошла к окну. Там за окном было множество мест, куда не проникал никакой свет, и где злоумышленник мог спрятаться и переждать. «Мама!» Она посмотрела на него. — Это не так, как было раньше, — сказал а Что ты хочешь сказать? — Это не то, что воображаемая белая змея под кроватью. Это взаправду, чтобы мне провалиться. От внезапного порыва ветра загремели карнизы и водосточные желоба. — Пойдем, — сказала Кристина, подавая Джою руку. Он с т а л с постели, и она отвела его на кухню. б р е н д и поплелся следом. Мгновение он стоял в дверях, размахивая пушистым хвостом, потом вошел и лег в углу, свернувшись калачиком. Джой в синей пижаме с красными буквами «Сатурн Патрал» сидел за столом и испуганно посматривал в окно до драковины, а Кристина тем временем звонила в полицию. На крыльце у входной двери стояли двое полицейских, участливо слушая рассказ Кристины. Хотя сказать ей было особенно нечего. Рядом стоял Джой. Стэтлер, тот, что помоложе, с самого начала не поверил ей и быстро пришел к заключению, что этот злоумышленник всего лишь призрак, плод воображения Джоя. Но другой полицейский, постарше... Темплтон склонен был поверить ей. По его настоянию они потратили 10 минут, прочесывая территорию вокруг дома с фонарями, осмотрели каждый куст, заглянули в гараж и даже в соседние дворы, но там никого и не нашли. Вернувшись к дому, где их ждали Кристина с Джоем, Темплтон уже не был так уверен в подлинности этой истории. — Ну что же, миссис Скадова, если эта женщина и была здесь, теперь ее нет. Либо у нее на уме не было ничего зловещего, либо ее испугала патрульная машина. Возможно, и то, и другое. Скорее всего, она безобидна. — Безобидна? Сегодня днем у Саут-Косплаза она не производила такого впечатления, — сказала Кристина. н е она показалась очень даже опасной». «Ну что ж», — он пожал плечами, — «вы же знаете, как это бывает. Пожилая женщина, вероятно, не вполне здорова, возможно, говорит, не отдавая себе отчета». «Мне кажется, дело не в этом». Темплтон старался не смотреть ей в глаза. «Так что, если вы еще встретите ее, или у вас будут какие-то неприятности», «Непременно звоните нам». «Вы уходите?» «Да, мэм. И вы ничего не предпримете?» Он почесал затылок. «Я не представляю, что мы еще можем сделать. Вы говорите, что не знаете ни имени этой женщины, ни где она живет, так что мы даже не можем побеседовать с ней. Я уже сказал, если она появится снова, позвоните нам, как только заметите ее». И мы тут же приедем. Он кивнул и, повернувшись, пошел по дорожке к выходу, где его уже ждал напарник. Минуту спустя Кристина с Джоем стояли у окна гостиной и наблюдали, как уезжает патрульная машина. — Она была здесь, — сказал мальчик. — Правда. Это не так, как было со змеей. Она ему верила. То, что он увидел за окном, конечно, могло быть плодом его воображения или каким-то отголоском ночного кошмара, но тем не менее здесь было что-то не так. Он действительно видел то, о чем рассказывал. Это была та самая старуха собственной персоной во плоти. Кристина не могла объяснить, почему она так уверена в этом, но как бы то ни было... Она была абсолютно уверена. Она предложила Джое остаться в ее комнате, но он был полон решимости вести себя как мужчина. «Я буду спать в своей кровати», — заявил он. н б р е н д и будет рядом. Он учует эту старую ведьму. За милю. Только, может, мы оставим лампу включенной?» «Разумеется», — сказала она. хотя лишь недавно отучила его спать зажженным светом. Она плотно задернула шторы в его комнате, не оставив ни малейшей щелки, через которую можно было бы подсмотреть, укутала его одеялом и поцеловала на прощание, доверив опеке б р е н д и